Глава 19. Резали по живому. За несколько шагов до двери Стерхова услышала голушь шкарбу. В 6:00 утра прилетела, сижу на работе. Он, конечно, звонил, встретиться предложил. Зачем? она рассмеялась. Весна, а ты тебе по ночам орут. Водяв в кабинет Анна громко хлопнула дверью. Здравствуйте, Ирина Ивановна, перезвоню. Шкарбан положила трубку. Как ваш поездка? Всё прошло хорошо? Куда велели, туда привезла. Когда будут результаты? Мне не сказали, спросите у вашего начальника. Ну, с этим я как-нибудь разберусь, заметила Анна. Возьмите ручку и пишите. Зачем? Сейчас идите в архив, найдите дело о похищении и убийстве Артёма Басова. Значит, в сентябре 2001 года. Когда закрыто, не знаю, но ну, найдите и принесите мне. Срочно. Сейчас. повторила Анна. Несмотря на это, ей пришлось подождать. Ирина Ивановна ушла и не возвращалась около часа. В ее отсутствие в кабинет заглянул Валерий Иванович Демин. «Что же вы, Анна Сергеевна, сбежали, не попрощавшись?» Она поднялась с места и пошла ему навстречу, выказывая всем своим видом уважения. «Гостей без меня было достаточно. Уверена, что вы ее не сразу заметили». «Честно, не сразу», признался он ее, подойдя к столу. заглянул в раскрытую папку. Как продвигается расследование по делу Савельева? Медленно. Э, если в общих чертах, я всё же начальник следственного отдела, должен быть в курсе. Если хотите, приду с докладом к вам в кабинет. Вы не поняли? Я сказал в общих чертах, детали мне не нужны. Ясно. Сосредоточившись, Стерхов заложил руки за спину. Все факты говорят о том, что Савельева убили и столкнули его в автомобиле с моста. Постойте. Я ничего не путаю. Он же был пьян. Думаю, что водку в него влили насильно. Сезд в реку был инсценирован. На фотографиях обнаружены следы подрубоограждения. Судя по отпечаткам протекторов, машина съехала в реку задним ходом. Как насчёт подозреваемых? В деле их было два. Связаны с работой ли долги, личные мотивы? Но оба мимо. «Куда двинете дальше?» В голосе Демина слышалась искренняя заинтересованность. «Есть несколько направлений». Внезапно их разговор прервался, дверь открылась, и появилась шкарбун. «Здравствуйте, Валерий Иванович. С выздоровлением». Она процокала каблуками по кабинету и положила на стол папку. «Дело басово, как просили». Демин с любопустом взглянул на Анну. «Это зачем?» «Есть одна мысль. Как-нибудь расскажу». "Но ну уж нет, объясните сейчас". "Объясню, когда посчитаю нужным", отчётливо проронил Стерхов. Эта фраза поставила точку в их разговоре. Уходя, Дёмин постарался сохранить лицо, придав ему отеческое доброличное выражение. "Успехов вам, Анна Сергеевна". Не став анализировать разговор, Стерхова положилась на фразу, которую не раз её выручала: "Делай, что должно, и пусть будет что будет". В течение нескольких часов она изучала следственные материалы по делу о похищении Басова. Как и предрек рябцев, в них не нашлось зацепок. В заключении экспертизы отрезанного мизинца заявлялось, что на момент ампутации пальца Басов был жив. В показаниях отца, похищенного, она отыскала подробности и детали выкупа. Похитители велели положить деньги в весельную лодку и пустить ее вниз по уруту. Скорее всего, ее поджидали в катере ниже по течению. Таким образом, дело точно обошлось без свидетелей. В дом Басовых злоумышленники звонили из телефонов-автоматов, разумеется, с использованием портативного изменителя голоса. Так что познать похитителей Басов-старший не смог. После получения денег больше никто не позвонил, и это значило, что к тому моменту Басов-младший был уже мертв. Дело переквалифицировали в убийство и через два года закрыли. в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. И это был бы конец ее поисков, если бы Стерхова не заглянула в расшифровку звонков, поступивших на домашний телефон Басова. Она записала в блокнот адреса городских телефонов автоматов, которых к тому времени оставалось всего пять на Весенск. Потом нашла их положение на карте и установила, что два из четырех звонков сделали из автомата, который был установлен в вестибюле радиотехнического университета. Этот факт показался ей интересным. Планируя следующий шаг, Анна внутренне содрогнулась. По всему выходило, что ей надо просмотреть списки студентов, преподавателей и всего персонала радиотехнического университета, которые учились, преподавали и работали осенью 2001 года. Такой титанический труд только для выявления фамилии человека, который мог иметь хоть бы косвенную причастность к делу Савельева. Ну вот что, Анна взглянул на шкарбун, который рылась в своих бумагах. Придёт с вами ехать в командировку. Куда опять? испуганно вскрикнула та. В Энск? Сегодня не смогу, вечером занята. Тогда поезжайте завтра с утра. И что я должна делать? без особого энтузиазма спросила Ирина Ивановна. В радиотехническом университете найдёте учебный отдел. Запросите полный список студентов за вторую половину 2001 года. Это всё? Нет. Во избежание излишней суеты Стерхова проявляла редкостный такт. После этого пойдёте в отдел кадров, запросите списки преподавателей и прочих работников за тот же период. Если документы сданы в городской или районный архив, сходите туда. Если бы не субординация, Шкарбун покрутила бы пальцем у виска, но она ограничилась малым. Вы хоть понимаете, каким будет объём информации и сколько времени понадобится, чтобы её добыть? Представляю. Иначе бы всё сделала сама, а не поручила вам. Но я занята. А я знать нет, вскрикнула Ирина Ивановна. Меня это не слишком волнует. На всё про всё, даю вам 2 дня. ожидая эмоционального взрыва, Стерх Васильно удивилась, когда услышала спокойный голос Шкарбун. "Ясно". Однако через мгновение она сообразила, что Ирина Ивановна использует командировку, чтобы схалтурить. "Могу я сегодня уйти с работы пораньше?" "Причина?" "Не выспалась, в 6:00 утра прилетела из Москвы, а завтра придётся допоздна проработать в Энске". "Идите, не возражаю". Севот через несколько секунд шкарбуна спарилась и Стерхова больше её не видит. В конце рабочего дня к ней заглянул Бабаджанов и, не загляв в кабинет, загадочно проронил: "Не знаю, стоит ли вам говорить, о чём", стрпёнулась Анна. Недостоверная информация хуже её отсутствия. Стерхова встала из-за стола, вышла на середину комнаты и впирилась взглядом в этого чудушного человечка. Потом она сложила руки на груди и взысканно справилась: Интригуйте. И чуть не бывало. Просто чувствую, что должен вам рассказать, а язык не поворачивается. Поляйте, иначе я рассержусь. Ну, тогда считайте, Савельев расстрелял всего пять пуль. Так? Так. Первую мы с вами взяли в его доме. И что? Вторую выпилили из дерева на месте столкновения автомобиля с берёзой. Да не тяните тяжёвые, ей-богу. Нашлась третья пулька. — выпылил Бабаджан. «Где?» Она оторопела. «В нашем отстойнике». Она воскликнула. «Где?» «На стеллаже, куда мы сваливаем все, что не пригодилось. Улики и документы по невозбужденным делам. Пулька лежала там, в полиэтиленовом пакете, на котором нацарапаны какие-то цифры. И черт же меня дернул ее найти. Какой калибр пули? Девятый. Сравнили с двумя нашими? — спросила Анна глухим от волнения голосом. — Следы от нарезной части канала ствола полностью идентичны. — Вот тяна. — В чем интрига? — Я не знаю, откуда она взялась. — То есть вообще? — не поверила Анна. Тимур Бабаджанов с размаху бросил на стол крохотный пакетик с пулей. — Только то, что был выстрел, но дело не возбуждалось. — Хотите сказать, пуля могла не попасть в человека? — Не сключаю. Когда скажите, с чего вдруг она оказалась у криминалистов? Что ж-то, не потому, что ранили дерево, пошутил Бабаджанов. Как пуля могла попасть к вам в отдел? Например, с отчётом судмедэксперта, если бы убили человека, возбудили бы дело. Это без вариантов. Ещё другие предположения. Бабаджанов стал перечислять. Из лазарета воинской части, из ветеринарной лечебницы, из городского госпиталя «Давайте начнем с последнего». «Что значит «начнем»?» Бабажанов резко засобирался и боком сунулся к двери. «У вас своя работа, у нас своя. И, пожалуйста, не втягивайте меня в сомнительные приключения». «Постойте», — остановил его стерху. «Только один вопрос». «Давайте. Что ж с вами делать?» Бабажанов опустил глаза и постарушище смиренно скрестил руки на животе. «Предположим, пулю передали из госпиталя». передают обычно из хирургии. Тогда вместе с пулей должны быть сопроводительные документы. Вот что, алятся где-то. Могли просто выбросить. Короче, мне некогда. Криминалистам мгновение ока выскочил за дверь. Из коридора послышалось: "Сходить в хирургию, там могут вспомнить". Так, сколько сейчас времени? Стерхова взглянула на часы и поняла, что если задержится, то никого не застанет. Спустя 2 минуты она уже сидела в полицейской машине, которая мчала её в Рутинский госпиталь.